Глава девятнадцатая. Собрание в Ните. Дюжин говорит речь. Алексей и Ксения. По дороге в Нит молчали. У центрального входа Дюжин приостановился. «Нам нужно собрать всех в актовом зале». «Всех? В смысле, совсем всех?» — уточнил Стрельбицкий. «Да, верхний и нижний Нит с прилетевшими марсианами у нас будет меньше проблем, чем с подземным Нитом». Там не 70 человек, много больше. Их тоже придется адаптировать и ориентировать на новую работу. из подполья выходить, знаете ли, непросто. — Хм, рад, что наши мысли совпали, — улыбнулся в усыден Чу. Я просил Марио собрать людей. Надеюсь, пока мы ехали, он успел выполнить мою просьбу. Зал в нити был огромен. Колонны, люстры, лепнина с деликатной позолотой, балконы. Кресла обиты бархатом. Десять тысяч мест. Занавес с золотым логотипом и крупными буквами НИТ. Этот архитектурный центр всего здания был заполнен на четверть. Пустовали балконы и дальние ряды. Соорудив грамотную пропорцию, по залу можно было легко понять, как за последнее время уменьшилось население Земли. Первый же взгляд, брошенный в партер, позволял разделить всех присутствующих на две почти равные части. Люди, сидящие в зале по левую руку, поднялись из подземелья по приказу Марио. Они сразу предпочли сгруппироваться вместе, сторонясь сотрудников верхнего НИТа. События последних двух суток, связанные с нашествием и реализацией марсианской программы в Троицке, несколько раз транслировались по центральному телевидению. Для большинства присутствующих и с левой, и с правой стороны зала — неожиданная, отвратительная, неприемлемая реальность. Основные сотрудники корпорации с таким же чувством встретились с подпольем НИТа абсолютно чужими, странными людьми, старающимися, словно держа оборону, сидеть вместе. Как различались эти люди, волей судьбы, собравшиеся в одном зале? Справа — загорелые, веселые, солнечные, улыбчивые, только что кончилось лето, не нерастраченные силы, подаренные летним длинным днем, солнечным светом, зеленой листвой, и теплой водой морей и рек. Левая часть зала — их сразу окрестили лунными людьми. Несмотря на прошедшие лето, они были бледны, синяки под глазами даже у самых молодых выдавали постоянную работу под землей и недостаток солнечных витаминов. Объединяло одно — обсуждали последние события. Сведения о марсианском нашествии настолько разрознены и противоречивы. Слухи, неминуемо сопровождавшие скудно представленные события, настолько невообразимы. Терялись самые здравомыслящие люди — не говоря уж о творческих натурах. Тихий гул разговоров не перекрыл звука шагов Дюжина, Стрельбицкого, Анны и Алексея, вышедших на сцену. Дэн Ночу предпочел остаться за кулисами. Дюжин постучал по микрофону. Мгновенно изменилась тональность гора в зале. Вскрики, ахи, громкие возгласы радости и недоумения. Дюжина знали и любили, и левые, и правые. Несмотря на его суровость, педантичность, требовательность, несмотря на слухи о его двойной жизни, несмотря на его смерть. С того момента, как он впервые после вести о своей гибели появился в Ните, прошло совсем немного времени. Не все знали о его непонятном воскрешении, да и те, кто знал, правду сказать, не верили своим глазам. Верхняя часть Нита встретила его аплодисментами. Люди, поднявшиеся из-под земли, более сдержаны и скупы на эмоции. Но их оживление и появившийся блеск в глазах подтверждал, что на него возлагали большие надежды. Трудно сказать, чем объяснялось равнодушие, с которым люди смотрели на Анну, Стрельбицкого и Алексея. Анну знали и помнили не только по ее недавнему выступлению. Большинство правых были не просто ее коллеги, но и хорошие друзья и однокурсники. Стрельбицкого уважали и ценили, но, пожалуй, слишком привыкли к нему. Он свой. Именно с ним приходилось решать основные вопросы даже не столько работы, сколько ежедневного быта. Алексею, самому известному хэдхантеру последнего десятилетия, почти все присутствующие в зале были обязаны интересной и хорошо оплачиваемой работой, равно как и присутствием здесь, в самом центре событий вселенского значения. Но все трое явно проигрывали тому фурору, который произвел своим появлением Дюжен. Слегка улыбнувшись и сделав знак руками, прося тишины, Дюжен начал. «Друзья, меня не было с вами некоторое время. Надеюсь, вы не скучали просто потому, что было не до того. События последнего месяца наслаивались быстро». По залу пронесся легкий говорок. Дюжин умел каверзными пассажами вовлекать аудиторию в свою речь. «Я вынужденно объявил себя убитым, чтобы сохранить свою и ваши жизни. Теперь вы знаете, это связано с угрозой, сформировавшейся в результате научных экспериментов на Марсе». Многие из вас слышали знаменитое высказывание немецкого философа и социолога Юргена Хабермаса. «Просвещение оборачивается надзором. Информация рекламой, воспитание манипулированием. Но мало кто представлял себе, до какого логического конца может быть доведена эта цепочка. Безусловно, вы помните, как начинался довоенный проект на Марсе. Он был спонсирован ведущими состоятельными людьми планеты и подкреплен лучшими специалистами в области науки и техники всех стран мира. Величайшие открытия в медицине, психологии, программировании, достижения новейших технологий последнего десятилетия сделаны в результате исследований на Марсе. За это время пронеслась Третья мировая, которая погубила миллионы жизней, огромную часть животного и растительного мира уничтожила существование части материков. Только теперь открыто и с полной уверенностью могу сказать, что именно Марс стал инициатором войны на Земле. Но об этом позже. Не скажу, что события последних дней затмили Третью мировую, но уверен, если бы нам не удалось их остановить... Проведем аналогию с Красной книгой. Если после Третьей мировой человек просто находился под угрозой исчезновения, то удавшееся нашествие марсиан заставило бы человечество оказаться в намного более плачевном положении. Нас можно было бы рассматривать как биологический вид — исчезнувшей в дикой природе. Представьте, на планете остаются в лучшем случае человек 100, способных мыслить и действовать самостоятельно. Остальные становятся абсолютно зависимой биологической единицей, не способной не только к самостоятельному воспроизводству, но и к самостоятельной жизнедеятельности и жизнеобеспечению. Да, мы упустили что-то очень важное. Научный эксперимент на Марсе стал не обогащать Землю, а вытягивать из нее лучшие умы, средства, способность к развитию. Об этом тоже еще поговорим. Сейчас важно одно. Вы все видели, что произошло в Троицке. Благодаря нашим совместным усилиям — Дюжин кивнул головой на команду, стоявшую рядом с ним — влияние удалось предотвратить. Но в случае полного запуска марсианских программ вся страна окажется в такой же зависимости, как жители Троицка. Представьте, вы, ваши родные и близкие перестают узнавать друг друга, нормально общаться. Земля оказывается в полном подчинении у Марса. Мы не можем восстановить прежнего порядка жизни, не говоря о послевоенной эпохе возрождения, просвещения, благоденствия, которой я и мои друзья отдали большую часть своей жизни и сил. Эта эпоха заканчивается в момент внедрения новых технологий. Мы все превращаемся в биороботов, исполняющих приказы марсианского руководства. Ежедневно производим набор одинаковых, продиктованных с телеэкрана действий, необходимых тем, кто их диктует. Едим, пьем, проявляем радость или агрессию, заболеваем, выздоравливаем, живем и умираем по приказу, направленному на телеэкран. А через него на нас с другой планеты остановить эту реакцию будет некому. Дюжин на секунду прервался. Он видел, людям нужно время, чтобы осознать. В зале постепенно нарастал гул. Сотрудники основной корпорации НИТа горячо обсуждали услышанное, их глаза блестели, заинтересованность и азарт выплёскивались и заражали левую, скупую на эмоции часть зала. Программисты из лабиринта вдруг начали осознавать, на какой результат ежедневно работали, убивая под землей здоровье и силы. «Позвольте, я закончу!» Дюжен поднял руку, и зал притих. Коротко о том, как нам удалось предотвратить нашествие. Наши замечательные инженеры-умельцы создали передвижные электростанции, способные разрушать цифровой сигнал. Мы успели запустить все, за исключением одной. Собственно, поэтому прошел сигнал на Троицк. Вдруг с первого ряда левой части зала вскочил встрепанный паренек лет 30 в Толстовке. «Подождите! Вы что, хотите сказать, что мы все, сидя в лабиринтах, работали не на восстановление цифрового сигнала на Земле, не на восстановление довоенных компьютерных сетей, а на вот эти марсианские расклады?» «Бедный мальчик!» — зашелестела правая сторона зала. «Молодой человек, мне действительно жаль, что вы только сейчас увидели картину полностью». В то же время я рад. В нынешней ситуации вы способны самостоятельно взвесить все «за» и «против». Если вас утешит, могу сказать одно. Мы все рано или поздно попадали в эту ловушку. Большое счастье, нам удалось выбраться. Но мы ничего не знали, даже не подозревали. Нам платили хорошие зарплаты. Как-то нужно было кормить семьи. Мы получили профессию до Третьей мировой, вложив свои силы, время и средства. Мы не хотели от нее отказываться. Компьютерные программы, цифровой сигнал, новые исследования дают огромные возможности. Скажите, Приходя домой, разве вы не видели, в каких ритмах живут ваши родители, дети, близкие? Какие книги они читают? Какие фильмы смотрят? Какими усилиями пытаются восстановить научно-исследовательские институты, Академии природных ресурсов, экологические центры, занимающиеся восстановлением довоенной природной среды, музеи, библиотеки, театры? Не задумывались, почему вы подписывали документы о неразглашении, когда вас принимали на работу? не имели права рассказать о своей работе самым близким людям. «Скажите, вам никогда не приходило в голову, почему вы работаете в подземельях?» «Ну, мы думали, чтобы новый возможный удар не разрушил друзья мои», — перебил дюжин молодого человека. «Теперь у нас есть время, чтобы поразмыслить, высказать свои ожидания и предположения, сбывшиеся и не сбывшиеся, поговорить о том, какой мы хотим видеть нашу Землю в ближайшем будущем. На это уйдет не один день. Теперь же хочу сказать, для всех нас наступил переломный момент. Нам придется переоценивать и переосмысливать нашу жизнь, поступки, надежды, планы и возможности. Это касается не только тех, кто работал под землей. Создавая в своей голове идеальный мир и стремясь воплотить мечту, мы, как зашоренные, мчимся к цели, не видим нереальных угроз, не обратной стороны медали. Главное, помните, мечты сбываются. В зале зааплодировали. «Правда, не всегда, во благо», — улыбнулся Дюжин. Зал затих. «Давайте на этом общее собрание закончим. Дальше начнем решать проблемы в рабочем порядке». Из зала полетели бесконечные вопросы. «А что же будет с прилетевшими марсианами? Как мы будем дальше работать? В каком режиме? Для чего? Что? Теперь подземелья обесточат? В нашей части лабиринта расположен Институт человеческих ресурсов. Что это? Что с ним будет?» Дюжин спустился со сцены в зал. Разговор стал неофициальным, более личным и продуктивным. Все это время Анна не сводила с него восхищённого взгляда. Лишь на пару секунд она оглянулась вокруг, почувствовав сильнейшее беспокойство. Ей показалось, что сзади на нее кто-то пристально смотрит. Стрельбицкий во время выступления и теперь сканировал зал и пытался запомнить каждую мелочь — слово, взгляд, вопрос, реакцию, все, что могло ускользнуть от дюжина, но было важно для дальнейших решений. Алексей стоял чуть подаль. Сначала он даже не слушал. Его бесил влюбленный взгляд, которым она окутывала дюжина. Чтобы отвлечься и притупить ревность, Он начал сначала равнодушно, но потом очень даже слишком заинтересованно смотреть в зал. Лица, лица, лица, знакомые, незнакомые, интересные, бестолковые, умные, энергичные, второстепенные. Ксения. Вдруг шибанул его ток внезапного узнавания. На отдаленных рядах он вдруг увидел родное лицо, которое последние дни все чаще всплывало в памяти и занимало его мысли. Она пришла на собрание по многим причинам. Связь с шефом несколько дней как прервана. Ксения пыталась переговорить с Джоанной, не смогла. В кабинете генерального третьей сутки никто не отвечал. Конечно, она видела сюжеты Строицка, слышала новостные программы, но по старой привычке не доверяла телеэфиру полностью. Особенно тревожило, что о судьбе ее проекта не сказали ни слова, ни разу, ни в одной программе. Вопрос не только дальнейшей судьбы эксперимента, но и более тысячи новых жизней, висел в воздухе. Когда в лабораторию позвонил Марио и сообщил о собрании, она не думала ни минуты. «Ехать. Однозначно ехать», — решила она. Кроме работы, был еще один аргумент «за». «У меня нет никаких оснований, но мне кажется, я смогу увидеть там Алексея». «Мы глупо расстались». Да, он бабник, как, впрочем, и все мужики. Но я чувствую, он не забыл меня. Мы не похожи ровно настолько, чтобы нас магнитом тянуло друг к другу. Даже сейчас я уверена, что он думает обо мне. Ксения редко наряжалась, не любила. Мало что из стильной одежды шло к ее полной фигуре. Да и времени возиться с одеждой не было. В школе ее дразнили пышкой. В институте и потом, когда она только познакомилась с Алексеем, Ее тело приобрело ту насыщенную дародность, которой славились русские купчихи. Ей шла полнота. В тот небольшой промежуток времени она себе очень нравилась и с удовольствием подбирала одежду на выход. Потом все смешалось. Работа заслонила от нее мир. Она еще поправилась, перестала интересоваться нарядами, потому что большую часть времени проводила в лаборатории в белом халате. Когда они с Алексеем разошлись, она совсем махнула на себя рукой и завела праздничный шарфик. Дорогой, шелковый, нежного оливкового цвета, плавно переливающегося в молочную белизну. Каждый раз, когда ей нужно было одеться на выход, поверх стандартной водолазки, она вместо халата просто завязывала этот шарфик. Так она поступила и теперь. Встретившись взглядом с Алексеем, она помахала ему рукой. В это время разговор Дюжина с залом перешел границы строгой официальности. Дюжин спустился в зал. Воспользовавшись этим, Алексей быстро сбежал по боковой лестнице со сцены. Пожимая руки и кивая знакомым, толпившимся в проходе, он быстро добрался до последнего, заполненного людьми ряда. В следующем пустом ряду сидела Ксения совершенно одна. Если не ее тема, как всегда на отшибе, никогда не любила массовые мероприятия. Он подошел и молча сел в кресло рядом с ней. «Алексей, что мне теперь делать?» Она заговорила первой, машинально продолжая смотреть на сцену. «Я всю жизнь вложила в проект профессионалов от рождения. Запущены и по полной программе идут эксперименты». Надо же, как подействовала на нее вся эта катастрофа. Она стала мягче, теплее. Или я выдаю желаемое за действительное. У тебя красивый платок. Спасибо. Она повернулась к нему лицом. Горесть и страхи, напряжение и сомнения последних лет он увидел в ее открытом, в конец измученном взгляде. Ты устала? Да. Неизвестность давит. А мы неплохо жили раньше. Я скучаю по тому времени. Я тоже. Вдруг Алексей почувствовал невероятный прилив сил. Сошлось. Задачка оказалась не так сложна, как казалось пять минут назад там, на сцене. Я знаю, что делать и тебе, и мне. Ты о работе? Я обо всем. Сейчас на Земле катастрофически не хватает рабочих рук, не хватает специалистов, профессионалов своего дела, людей нет. Ты будешь продолжать свой эксперимент для Земли. Но я готовила людей для жизни на Марсе. Интеллектуальные, физические данные принимались во внимание из расчета на Марс. «Ксения, я знаю, упертость, твой конек и отличное качество, но не теперь Марс закрыт. Вскоре сквозь мусорный пояс не пролетит ни одна ракета, ни один космолет. Знаменитые чистильщики не справятся». Все так плохо?» «А плохо ли?» «В ближайшее десятилетие...» На Земле не будет ни связи с шефом, ни его самого. Не нужны выяснения отношений, субординации, реверансы. Ты просто делаешь свое дело на Земле. Для условий, существующих на Земле. Неужели ты не думала об этом? Я хотела сохранить этих профессионалов для Марса. Знаешь, иногда судьба вовсе не закрывает дорогу, а подкидывает другие возможности и подсказывает новые решения. Их нужно вовремя разглядеть. «Выступаешь в роли судьбы?» «Да». Алексей улыбнулся. «Не первый раз. Я возьму на себя руководство твоим институтом, займусь будущим твоих профессионалов. Попытаешься заменить мне и Марс?» «Нет». «Хочу тебе помочь увидеть новые возможности. Себе тоже хочу помочь. Увидишь, новый путь будет легче». Ты это приспособишься в любой ситуации. Упрек? Но я сейчас не об этом. Я хочу выбраться из болота, в которое угодил сразу, как только мы разошлись. Ах, вот ты о чем. Как же? Я хочу тебя вернуть. Реакция Ксении показалась Алексею странной, но чертовски приятной. Она закрыла лицо руками и заплакала. Алексей умел быть проницательным, он угадал. Ксения ждала этих слов, мечтала о них. Она впервые выдохнула и почувствовала рядом с собой надежное мужское плечо. Теперь, как никогда раньше, ей это стало жизненно необходимо. Цепная реакция заставила и его снова ощутить свою силу, независимость, уверенность, необходимость, впервые с тех пор, как он прилетел на Землю. Вдруг... Он почувствовал себя дома.